Глава десятая. Ритуал. На вырубку путники добрались без происшествий. Хотя Вил недовольно крутил головой, в лесу ему не нравилось, но серьезно Грифона ничего не смущало, он без понука не шел нужной дорогой. Будущая вырубка представляла собой полтора десятка серебряных дубов, отмеченных яркими полосками ткани. Рей спрыгнул с Вилли, обошел деревья и еще раз внимательно все осмотрел. Раньше он никогда особо не придавал им значения, сейчас же изучал все досконально, постоянно переходил на магическое зрение и пришел к интересному выводу. Деревья росли кучно. Сколько он не ходил по лесу, не замечал одиноко стоящих дубов. Чем именно это обусловлено, целитель не понял, возможно, деревья, связаны корневой системой. Поверхностное магическое сканирование ничего не дало. Стабильный фон деревьев, который в корнях был еще выше, не давал понять, есть что внизу или нет. Так что Рэй взял в руки лопату и принялся копать примерно в центре будущей вырубки. После часа раскопок, когда маг уже вырыл приличную яму, что в глубину, что в ширину, взмок и разделся до пояса, он решил изменить тактику. Копать дальше становилось все сложнее, земля становилась глинистой и тяжелой, корни мешали, и Раю слабо верилось, что там может кто-то жить. Магии в глубине целитель тоже не чувствовал. Тогда парень принялся обкапывать деревья и искать что-то среди толстых корней, потратив на это еще примерно час. Все! Рэй воткнул лопату и сел, прислонившись к дубу спиной. Никого там нет. Парень вытер пот со лба, понимая, что он весь в грязи. Сегодня нужно как следует вымыться и желательно устроить стирку. Мия протянула ему небольшую флягу с водой, которую целитель в несколько глотков осушил. С учетом пути домой, полдня грифону под хвост. И все же стоило сделать хотя бы что-то полезное. Одевшись, Рэй повел своих спутников к ближайшему поселению лесорубов. Похоже, работа встала. По крайней мере, две вырубки, которые спутники прошли, уставали. В поселении же напротив кипела работа. Люди ставили плотный чистокол, видимо, в надежде хоть как-то себя обезопасить. Подходить ближе Мак не решился. Сохранял дистанцию и закрывался отводом глаз. Сам же развесил в нескольких местах отпугивающее заклинание. На некоторые виды животных, в том числе и магических, они действовали. Хотелось выйти и поговорить с людьми, но единственного целителя в округе многие знали в лицо. А гарантии, что отец или кто другой, успевший заметить его с девушкой, Рэй не выдал, не было. Люди для них сейчас слишком опасны. И все же, оставив девушку подальше, под пологом невидимости, Мак пробрался в поселение. Там все были напуганы. Кажется, пропавшие лесорубы были отсюда но вроде больше никто из населения не пострадал, во всяком случае здесь. Домой они вернулись только ближе к вечеру. На обратном пути Рэй, насколько хватило его резерва, расставил по лесу следилки, запоминающие слепки ауры. Тоже заклинание боевой магии из прихваченной с собой брошюры. Знал бы, что ему так пригодятся заклинания боевой и темной магии, давно бы купил полноценные сборники. Теперь, если кто-то из живых существ пройдет мимо, отпечаток его ауры сохранится нужно только завтра пройтись по маршруту и проверить результаты. Впрочем, парень не верил в успех этой затеи. Кем бы чудовища ни были, они не оставляли следов, и на простенькие сигналки вряд ли попадутся. И как целитель не гнал от себя эту мысль, вариант оставался только один все-таки попробовать воспроизвести ритуал. Как и предложил Франц. Рэй понятия не имел, как он работал и что делал, но и нового способа найти чудовищ не видел. Возможно, он сможет как-то провести ритуал без жертв, ведь жертва это просто источник энергии. Если взять все оставшиеся накопители, активировать и попробовать таким образом запустить процесс, возможно, он сможет остановить чудовищ на время, за которое удастся что-нибудь придумать. Не ему так. Местрес, ответа, от которой он так ждал. Через пару дней можно будет съездить к Нику, узнать, не приходило ли письмо. Но и за эти пару дней необходимо не допустить новых смертей. Вот только как сказать Мии, что им все-таки придется провести ритуал? Хотя бы начать? Рей стиснул зубы. Как бы ни были важны чувства девушки, они точно не важнее жизни других людей. Так почему же не выходит просто объяснить его затею? Сказать, что он не собирается приносить ее в жертву, просто без нее, как Мак подозревал, активировать схему на поляне не удастся. Дома все было как обычно. Сигналки и ловушки на тропинке в горах стояли непотревоженные, а вот на крыльце лежала коробка с тушенкой и запиской между банок. Еще четыре человека. Рейс смял бумагу и в сердцах сжег ее прямо в кулаке. Магический огонь неприятно лизнул ладони запястья, оставив красный след. «У него нет выбора. Придется пробовать. А для начала объяснить все Мии». Разумеется, возвращаться на поляну девушке не хотелось, но она согласилась. Только волновалась сильнее обычного. Уронила глиняную миску, на которой без того хватало трещин, Затем, собирая осколки, едва не опрокинула ведро с кипятком, приготовленное для мытья. Рэй в последний момент поддержал его магией, иначе бы лечить ему на несостоявшейся жертве ожоги. «Мия, просто поверь мне», — попросил парень, перед тем, как уйти из дома и дать девушке возможность помыться. На небе зажигались первые звезды, василийские вылезали из шахты и расползались на охоту, Знакомый детеныш, слишком любопытный, чтобы уползти, шуршал неподалеку, не решаясь приблизиться к магу. Рэй грозно посматривал в его сторону, нарочно не давая мелкому повода приблизиться к человеческому жилью. Нечего приучать. Правда, Вилли таким не страдал. Он увидел змея и привычно погнал его к шахте, а потом кинулся обратно. Причем не поленился взлететь и приземлиться за спиной хозяина. Из шахты выполз реликтовый Василиск. Удивительно, но парень почувствовал его сразу. Это как перед сильным дождем, когда солнце скрывается за тучами и поднимается ветер, так же эмпатия подсказывала появление кого-то сильного и опасного. И пусть агрессии Василиск по-прежнему не проявлял, но и к близкому знакомству или повторному общению не располагал. «Что же вас напугало?» Слух подумал Рэй, наблюдая за удаляющимся черным змеем. В доме Мия уже успела помыться и одеться в чистое. Рей сбросил свою одежду, отмечая, что у него вторых штанов нет, хорошо хоть сменных рубах прихватил. Бытовыми заклинаниями одежду можно очистить, но, как и в случае с уборкой, полноценную стирку они не заменят. Грязь уберут, но свежести не добавят. Девушка сидела к нему спиной и расчесывала мокрые волосы. В прошлый раз мыться при ней было проще. Сейчас же парень торопливо забрался в катку и намылился, чувствуя себя неловко. И когда вылез, Наскар вытерся и принялся натягивать на влажное тело одежду. Показалось, или Мия украдкой обернулась? Не спрашивать же. Я все. Спутница повернулась и отложила гребень. «Хочешь, помогу со стиркой?» «Да ладно, не надо». Рэй долгое время жил в студенческой общаге, стирать там же научился. Академия требовала опрятный вид. «Почему ты вернулся сюда? Ты же в столице жил?» Мия села рядом на стул. Рэй не знал, желала ли она отвлечься от своих мыслей или, наконец, решила узнать о нем побольше. Но это был явный прогресс. «Там не все так просто». Вздохнул парень. Если рассказать, что ему не повезло попасть на обязательную практику к жестоким наставникам, относящимся к ученикам как к слугам, то девушка его еще чего доброго жалеть начнет. В Деграе много магов, и там далеко не все решают силы и знания. Есть еще происхождение, протекция, умение договариваться. Ничего из перечисленного у Рэя не имелось, и единственный шанс для тех, у кого нет влиятельных родителей или личных связей, стать очень хорошим специалистом. Таким, как моя последняя наставница. Она в свое время много где побывала. Научилась работать почти с любыми животными. И я решил поступить так же. Сначала набраться опыта, а уж потом еще раз попробовать приехать не новичком, а настоящим целителем. «Значит, ты уедешь?» Девушка сникла. «Уеду?» Вряд ли он сможет жить у отца и общаться с ним, как раньше. И ты тоже уедешь. Когда все закончится, мы отправимся прямиком к порталу в Ньюк. Мне некуда, и я не смогу. Остаться точно не сможешь, — согласился парень. Не здесь. Мир большой, место для тебя в нем обязательно найдется. Он бы очень хотел пообещать, что не бросит, что они уедут вместе. Но Рей не собирался врать. Из-за него погибли люди, остановилась вырубка. Если так пойдет дальше, могут встать и шахты. Спустят ли ему это с рук? Вряд ли. пусть лучше Мия сразу думает, что они пойдут разными дорогами. Потом, в случае чего, будет проще. И заодно привязывается меньше, потому что сам парень в своем будущем с некоторых пор был совсем не уверен. И уже ложась спать, целитель с некоторым удивлением заметил, что матрас Мии лежит вплотную к его расстеленной постели. Девушка устроилась к нему спиной, по уши закутавшись в одеяло. И все равно ее близость ощущалась как-то слишком остро. Руку протяни и коснешься чуть влажных еще волос. Рэй только вздохнул, погасил светильники и лег. Жить под одной крышей становилось все сложнее. Утром в доме поселилось напряжение, оно сковывало движение, бросало на пути предметы, которых раньше не было, заставляло молчать, судорожно подбирая слова, и есть без аппетита. Рэй понимал, что дальше бесцельно бродить по лесу нельзя. Понимала и Мия. Но понимать одно, а рискнуть жизнью, что собственной, что другого человека, ставшего как-то вдруг близким и важным, совсем иное. Даже Вилли, уловив настроение людей, спокойно, не отвлекаясь, шел по дороге к тому проклятому месту жертвоприношения. Целитель не мог до конца поверить, что он действительно на это решился. В заплечной сумке лежали артефакты. Он взял не только накопители, а все маломальски заряженные, чтобы, если что, вытянуть из них силу. Они проехали несколько оставленных вчера сигналок и предсказуемо ничего не обнаружили. Обычные животные, парочка магических, и все. Больше никого заклинание не засекло. А значит, путь на поляну продолжился. И занял он прилично. Людей спутники не встретили, все затаились. Как и животные. Стука топоров, ставшего неотъемлемой частью леса, тоже не раздавалась. Тишина была гнетущей и неестественной. Мия сегодня сидела впереди, Рэй легко поддерживал ее по бокам и чувствовал клеймо. Чем ближе путники подъезжали к поляне, тем отчетливее в нем разгоралась магия. Они, как магниты, взаимодействовали друг с другом. И еще парень благодарил ушедших, что не видит лица девушки. Сейчас ему тяжело было бы смотреть ей в глаза. Такое чувство, будто он, вопреки всем словам, Везет ее на темный ритуал. И в целом так оно и было. Место поворота на поляну Рэй сразу узнал и повернул Грифона. Показалось, что тут уже тропинка протоптана. Или просто они часто здесь ходят? Намного чаще, чем магу хотелось бы. Близко подъезжать с девушкой целитель не решился. К тому же последние минуты Мия постоянно тянулась рукой к клейму, одергивая себя, но все равно нет-нет», да и пыталась потереть спину. мозу дело беспокоило. Грифон тоже начал артачиться. «Давай, малыш!» — Рэй похлопал любимца по боку. «Я тоже не хочу, но надо!» Поляна не изменилась. Оставив Вилли и Мию чуть поодаль, целитель еще раз обошел все вокруг, осмотрел, изучил каждую черточку и каждый завиток схемы, уходившей куда-то вглубь земли. Наверняка вычерчена кровью первой жертвы и закреплено последующими. Магия в схеме тихонько пульсировала. Она ждала. Знала, что люди все равно придут и принесут ей кровавую дань. Никуда не денутся, наивные дураки. Парень резко выпрямился и тряхнул головой. Плохое место. Темное. Такое темное, что и мысли на нем приходят нехорошие. Он просто начнет, попробует. Сегодня на Мее было просторное платье с широким воротом, чтобы не пришлось раздеваться полностью. Рэй помог девушке выпутаться из левого рукава платья и посмотрел на оголившееся клеймо. Внешне, в обычном зрении, оно не изменилось, а вот в магическом стало ярче и пульсировал в такт схеме на поляне. Целитель медленно подводил спутницу к жертвеннику. Девушка с трудом переставляла ноги, ее ощутимо потряхивала. Рэй даже подумывал использовать эмпатию, но оттолкнул эту мысль подальше. «Я должна понимать, что она делает, и что происходит вокруг. Иначе в следующий раз она с ним так далеко не пойдет». Оставив девушку, На самой границе схемы Рэй принялся доставать артефакты. Сначала разместил накопители, устанавливая их там, где, по его мнению, должны находиться основные узлы магии. Потом по периметру обычные, по большей части целительские артефакты, которые придется уничтожить, чтобы высвободить из них силу. Многие из них дорогие и штучные, но целитель не жалел. Если действительно получится, он готов потратить и больше. И парень очень надеялся, что результат будет, хоть какой-то. По щелчку пальцев активировались накопители. Следом за ними разом вспыхнули и потухли остальные артефакты, отдавая силу рисунку на земле. Линии стали ярче, пульсация прекратилась, узор равномерно светился. Это было видно даже обычным зрением. Но чего-то не хватало, какого-то толчка. Рэй попробовал добавить свою магию, но будто воду в бездонную бочку лил. Что же нужно сделать? Помочь? Парень вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. Неподалеку от них стоял мужчина и с интересом наблюдал за попыткой целителя воссоздать темный ритуал. Незнакомый, невысокий, вроде еще не старый, но уже седой. Профессиональная особенность многих темных магов. Лицо самое обычное, ничем не примечательное, а в обрамлении седых волос и вовсе невзрачное. Только вот взгляд очень нехороший. И одежда странная. Синий камзол со сложной вышивкой, узкие брюки, заправленные в высокие сапоги с серебряными пряжками. В таком щегольском наряде только по лесу и ходить. Дайте угадаю. Вы друид? Прямо спросил Рэй, смещаясь так, чтобы встать между Мии и Незнакомцем. Вообще-то скорее лесник или Егерь. Мужчина улыбнулся, но глаза у него потемнели. А значит, он перешел на магическое зрение и наверняка сейчас плетет заклинание. Но да, ты совершенно прав. Рэй, так ведь? Рей Солев. мне о тебе рассказывали еще, когда ты только приехал. Но я не ожидал, что. Вернувшийся из столицы мальчишка решит обосноваться в такой глуши всерьез и надолго. Что за чудовище здесь водится? Кто похищает людей? За речь темного мага парень успел заготовить щит в одной руке и стазис в другой. Вот только и противник времени не терял. А в его арсенале заклинания сильнее и убойнее целительских. «Так ты даже это не узнал?» — удивился маг. И рассмеялся. Похоже, я зря переживал на твой счет и так спешил. Ужасные твари, Рэй, лучше бы тебе с ними не встречаться, поверь. Кто именно? Какая тебе разница? Смех ушел из голоса мага. Заметь, целитель. Я их даже не убиваю. Заметил. Это и не сможешь. Поэтому, Рэй, отдай мне, девчонку, и я закончу то, что ты начал. Маг кивнул на жертвенник. В ответ парень, не дожидаясь первого хода темного, активировал щит, замерцавший над ним Смией. «По-хорошему, Рей, Ты же понимаешь, что мне подойдет любая девушка. Просто с клеймом быстрее и проще. Не придется тратить время на подготовку. Если не отдашь эту, то я возьму любую другую. У тебя ведь есть сестра, так? Если ты хоть пальцем тронешь мою сестру, «То что? Что ты сделаешь? Пожалуешься в столицу? Тогда до нее еще добраться надо, живым и невредимым». Живым и невредимым Рэй отсюда не уйдет. Это было понятно так же, как и то, что темные их не отпустят. Просто он не хочет сражаться. Ведь если Мия попадет под удар, то понадобится другая девушка. Придется искать замену и срочно. Лесозаготовка-то встала, пошли убытки и целитель ударил первым. Заклинание фиксации, способное остановить дракона в полете, темного мага не остановило. Он играючи отбил его и призвал тьму. Рейв впервые видел подобное заклинание, окутывающее мага словно черный дым. «Мия, на Грифона и улетайте!» Не отвлекаясь, приказал парень. «Но?» «Без но!» Сплошная защита, позволяющая Грифону взлететь, Продержалась недолго. Первый удар тьмой, второй... Под третьим стена дрогнула и начала расползаться, как кисия. Виллис с наездницей взмыл над деревьями. И парень надеялся, что Мия сможет удержаться. Летать на грифоне намного сложнее, чем ездить. «Думаешь, я шутки шучу?» — взревел маг, разом растеряв все былое благодушие. «Мальчишка, решивший, что он сильнее всех!» Удар отбросил Рэй в колючие кусты, защита приняла на себя часть магии, но боль все равно на мгновение дезориентировала, и темный маг подобрался слишком близко. Парень едва увернулся от черного копья, превратившего ближайшее дерево в труху. Боевые заклинания Рэй знал, но плохо умел применять, а целительские почти все требовали тактильного контакта, и темный это знал, поэтому дистанцию не сокращал но почему-то и убивать не спешил, гоняя Рея по округе. Тот едва успевал выставлять щиты и бросать заклинания из своего небогатого боевого запаса. Почему его не убили сразу? Парень понял, только оказавшись на середине поляны. Он сам не заметил, когда именно свернул к ней, просто отбежал, не разбирая дороги, и увяз. Ноги приросли к земле, вокруг засветился магический барьер. Мак вальяжно подошел к краю, довольно наблюдая, как парень бьется, будто муха в паутине. «Ну что, спаситель, допрыгался?» Мужчина встряхнул руки, сбрасывая с них остатки заклинаний, размял пальцы и потянулся. «Будет больно, но недолго», — обещал темный. «Заодно увидишь, что ты делал не так». «Делал не так, Рей, все». С самого начала, видимо, и не только в ритуале. Стоило линиям вспыхнуть, как целитель упал на колени, придавленный темной силой к земле. Без клейма или предварительной подготовки, конечно, не то. Так что следующий ритуал придется провести через полгода. На год точно не хватит. Продолжал рассуждать темный. Но из-за всяких наивных и самоуверенных мальчишек порой приходится импровизировать. Схема, расцветшая на поляне гигантским цветком, тянула не магию, она забирала жизнь. Парень чувствовал, как угасает сознание, как слабеют ноги. Еще немного, и он просто упадет лицом в траву. Надо встать. Преодолеть все и встать. Иначе кто позаботится о Мее, которые все равно принесут в жертву, просто чуть позже? Если маг действительно захочет добраться до его семьи, до сестры, Целитель стиснул зубы и поднял глаза. Темный стоял перед ним, спокойно наблюдая за жертвой. Он просто делал свою работу, ничего личного, как говорится. Рейн нащупал что-то под рукой накопитель, почти разряженный, зато тяжелый. Он резко швырнул его в мага. Противник, не ожидавший такой прыти от жертвы, в последний момент увернулся и отвлекся. Всего чуть-чуть но парню хватило, чтобы послать в него молнию. Заряд пробил барьер, и пусть слегка, но задел мага. Темный зашипел и хотел ответить, но в последний момент спохватился. Не может же он убить свою жертву раньше срока. И Рэй решил этим воспользоваться. Вот только давление неожиданно усилилось. Темный не собирался давать шанса, поэтому вмешался в ритуал. И вряд ли бы целитель смог что-то сделать, если бы не в кустах рыжие волосы, а затем и сам лис. Многохвостый в прыжке бросился на мага и вцепился ему в ухо. Мужчина заорал. Давление тут же ослабло, пусть и не сошло на нет. А Рэй выпустил вторую молнию и почти как лис, сейчас же кинулся прочь с поляны, кубарем покатившись по траве, отбив себе все, что можно. Рой темных стрел накрыл его через мгновение, И пусть почти все парень отбил выставленным из последних сил щитом, одна все-таки распорола бок, и еще пара неприятно зацепила ноги. Надо было бежать. Только куда и как? Темный маг уже выскочил из-за дерева и с перекошенным, разодранным лицом направился к отползающему целителю. Кажется, приносить его в жертву он передумал и решил просто прикончить по-быстрому. В конце концов, найти Мию по клейму, не составило бы проблемы. Рэй просчитывал варианты и собирал в руках магию. Нужно было подождать, пока темный приблизится и попробовать использовать что-то из хирургического арсенала. Боевую магию его противник, умеющий сражаться, отбивал на раз. Всего несколько шагов, и в руке мага формируется черное копье. С такого расстояния он точно не промахнется. Рэй сжал зубы, понимая, что не дотянется. Вил, коршуном спикировал вниз, задев крылом мага, черное копье улетело в сторону. А вот стазис, не требовавший прикосновения, попал. Темный замер, и целитель не стал проверять, насколько хватит действия его заклинания, вскочил на грифона, тут же оторвавшегося от земли. Развернувшийся вокруг них щит в последний момент спас от следующего черного копья, Стазис продержался от силы 10 секунд. К счастью, летел Грифон быстро, активно работая крыльями. Правда, недолго. Уже через несколько минут Вилли начал выдыхаться. Взмахи давались сердечнику все сложнее. Высота терялась. Рей же распластался на широкой спине, стараясь поддержать зверя, но не находя на это сил. Бог горел и кровил. Другие раны которых самодиагностика выявила прилично, тоже давали о себе знать. Вот только самолечение в магии работает крайне плохо, особенно когда резерв подточен битвой, а боль сбивает концентрацию. Парень чуть не грохнулся, когда Грифон жестко приземлился на дорогу. С трудом удержался, побоявшись, что потом может просто не подняться. «Рэй! Рэй, ты как?» Мия подбежала, и с отчаянием уставился на его бок, по которому расползалось красное пятно. «Давай домой», — просипел Рэй. «У меня там настойки, они подписаны. Ты умеешь читать?» Больше всего парень боялся услышать, что нет, потому что в сознании до дома он мог и не дотянуть. Но девушка поспешно кивнула. «Если что, вольешь в меня две ложки восстанавливающего. На нем так и написано». Рану обработаешь заживляющей мазью, но сначала антисептик. Да хоть настойкой Франца полей. Потом надо уходить в шахты к Василискам. они пустят? Мия стояла бледная, но собранная. Правда, губы до крови искусала. Надеюсь. В этом целитель уверен не был, но больше идти некуда. А в шахтах можно затеряться. К дому Грифон вез их почти бегом, только дышал тяжело, с надрывами и хрипами. И Рэй держался на одном упрямстве. Лежал на спине любимца, вцепившийся в гриву. Мия бежала рядом, держась за упряжь. Сил Рэя хватал только на то, чтобы не упасть. Остальное после. Боль в боку отдавалась по всему телу, порой до выступавших слез, которые парень старательно смаргивал. Сознание плыло, вокруг темнело. Целитель до последнего боялся не дотянуть до дома и упасть. И, увидев, наконец, горы и заветную тропинку, выдохнул и расслабился, обмякнув на вилле. Почти доехали. Кажется, повезло. Их не догнали. Осталось захватить из дома вещи и пойти в гости к чешуйчатым соседям в поисках надежного укрытия. Может, хоть здесь... Все пройдет как надо. В том, что Мия все сделает правильно, парень не сомневался. Вот только приближаясь к заброшенным шахтам, Рэй понял, что сигналки при входе в расщелину потревожены, ловушки деактивированы, и защитный периметр снят. В доме кто-то находился. Мак хотел сказать спутнице, предупредить, но темнота накатила волной, окончательно утащив за собой пустоту.